Глава пятая. Я рыдаю всю дорогу до мастерской. Ксюня, понимающая, молчит и иногда поглаживает меня по плечу. Мне даже не стыдно перед людьми в метро, в автобусе, на улице. Все оборачиваются на мой рев, на пофиг. Я не могу держать это в себе. Хорошо, хоть при Славе не разрыдалась, дала ему спокойно уехать. «Да вы через месяц уже встретитесь». Наконец, Ксюня решает заговорить, уловив заминку в моих рыданиях. Мы проходим по школьному двору. Я вытираю слезы по долом платья, потому что больше нечем. Пора уже успокоиться и взяться за работу. Марине Антоновне моё нытьё не нужно. Посмотрим. Мне всё кажется таким зыбким. Хотя Славина признание вселило в меня надежду, он впервые именно так сформулировал «люблю». Мы такие громкие слова вслух ещё не говорили. «Тем более вы же это, да, ночью?» В Ксюниных огромных глазах снова искрят хитринки, с которыми она встречала нас за завтраком. Я смущаюсь и слабо улыбаюсь. «Так и знала!» Она аж подпрыгивает на радостях, а потом прижимается ко мне сбоку, хватая за плечи и шепчет по-шпионски. «И каково это? Больно было?» Приятные воспоминания немного приглушают тоску. И «Я охотно делюсь с Ксюней» впечатлениями от первого раза. Она краснеет и хихикает, но слушает внимательно. Я решила, что перед Ваниным уходом в армию тоже сделаю ему подарок. Она накрывает пол лица ладонью и поджимает плечи к голове. «Только Славе не говори». Мне смешно, но я с пониманием закрываю рот на невидимый замок. В мастерскую я прихожу уже не плача, а за работу и вовсе отвлекаюсь. Все-таки покраска мебели требует концентрации. Я стараюсь думать только о настоящем моменте, чтобы никакие другие мысли в голову не лезли, хотя бы не выходили на передний план. И Ксюня меня развлекает разговорами о сериале, который сейчас смотрит. Там такие страсти кипят, что я невольно заслушиваюсь. Даже хочется самой посмотреть. Но неинтересно, когда полсезона уже знаешь со слов. Меня в Ксюне это бесит, так увлечет чем-нибудь и заспойлерит все, а я потом страдаю. Но сейчас я ей благодарна. Через пару часов Марина Антоновна нас распускает, чтобы мы не дышали краской слишком долго. Просит прийти завтра опять. И мы разбегаемся. Ксюня торопится на свидание с Дегтяревым, и нам приходится прощаться у калитки. Ваня уже ждет ее на углу. Мы с ним обмениваемся вялыми взмахами рук. Зато Валентин меня настигает, не успевает Ксюню добежать до своего парня. — Ты как? — спрашивает он с тревогой в голосе. — Редко его вижу таким взволнованным. Васильковые глаза всегда кажутся мне холодными, но сейчас в них тепло, жалость, которая меня пристыжает. Я провожаю Ксюню и Дегтярёву за угол и увожу взгляд в асфальт. Там ползают муравьи по одному. Мне даже любопытно, куда. Нормально. Отвечаю нехотя, потому что лгу. У тебя глаза до сих пор красные. Блин. Выворачиваю шею, чтобы он больше не смотрел. Вижу его самокат на парковке под деревьями. Вспоминаю, что свой оставила у Ксюни. Надо его забрать и укатить далеко. Не хочу быть с кем-то, когда Слава позвонит. Буду ездить по улицам в одиночестве и ждать его звонка. Проветрюсь заодно. Валентин касается моего плеча осторожно и заставляет обернуться на себя. «Ты домой?» Спрашивает, типа, непринужденно, а сам так смотрит на меня, в упор, как будто специально ждет, когда я опять разрыдаюсь. «Нет, мне туда» и показываю в сторону дома Бархатовых. Мне не хочется сейчас разговаривать. Я даже рада тому, что надо возвращаться за самокатом и не придется идти с Валентином, терпеть его жалость. Отлично. И мне туда. Ну что за... Я кашусь на него неодобрительно, пока Валентин этого не замечает, но прогнать его напрямую мне не хватает смелости, поэтому я плетусь вперед с понурой головой. Он отстегивает самокат от парковки и ведет его за собой, уйдя рядом. «Слава уехал, да?» — спрашивает через паузу. «Я киваю. Опять ком застревает в горле. Говорить не получается. Зря я вообще Валентину проболталась». «И как вы...» «Дальше?» Он поворачивает ко мне вопросительное лицо и долго ждет ответа, которого у меня нет. Я молча пожимаю плечами. Валентину вдруг останавливается и разворачивает меня к себе за руки смотрит так проникновенно в глаза которые я широко раскрываю от удивления выговорись заявляет он с чувством тебе полегчает да что с тобой нормально все сказала же я пытаюсь высвободиться но валентин крепко меня держит за локти а через секунду выдыхает и опускает плечи просто хочу тебя поддержать не люблю когда ты такая он смотрит вниз и плющит губы в недоулыбке я выдавливаю смешок Сколько я его знаю, а Валентин все равно кажется мне странным. За последний год мы сдружились сильнее, чем за пять лет до этого. Теперь и он со мной откровенничает. Рассказывает про своих родителей, у которых тоже куча загонов. Там вся семья кринжовая. Валентин лишь верхушка айсберга. И мне его жаль. Он бы, может, и хотел быть другим, но уже не будет. И, кажется, потому именно в актерстве нашел себя отдушину. На сцене он идеален и четко знает, как действовать. «Спасибо, Валя. Это очень мило». Я кладу руку ему на плечо и улыбаюсь. «Ну, правда, выскажись. Так же работает психотерапия. Само проговаривание проблемы уже помогает с ней справляться. У тебя сейчас много плохих эмоций. Нужно дать им выход». Валентин, как всегда, рассудителен. «Я тебя выслушаю. Ты же меня слушаешь». Добрось. Да Ты мне за это ничего не должен» меня даже пробивает на смех искренний валентин забавен я пытаюсь двинуться дальше но он хватает меня за запястье и выдает за должен и хочу отдать тем более мне тоже плохо когда тебе плохо о как это трогательно мне даже самой хочется поддержать валентина он так жалостливо поднимает брови и такие глаза делает что невольно умиляешься редко я вижу его таким уязвимым что ли то есть Я знаю, что он всегда слаб, на самом деле, но носит защитную маску с напускной крутостью. От того момента без этой маски получаются совсем теплыми. Я обнимаю его, самой тоже хочется немного утешиться, почувствовать, что кому-то не все равно. Приятнее вдвойне, что на остальных Валентину как раз плевать, а я ему действительно стала другом. Чуть расслабившись, я даже кладу голову ему на плечо. Он гладит мои волосы. Вдруг чувствую притяжение. Валентин сжимает меня крепче, и одной рукой касается моего лица. Я только успеваю поднять голову, как он чмокает меня в губы. Первую секунду я в ступоре. Не шевелюсь. Даже глаза не открываю. Что происходит? Но когда он пытается поцеловать по-настоящему, я толкаю его со всей силы. «Ты офигел?» Возмущение из меня бьет фонтаном. Я вытираю губы тыльной стороной ладони. Не то чтобы Валентин противный, но это было мерзко. «Какого черта?» Меня так распирает злость, что я даже на месте стоять не могу ровно. Делаю полшага назад, потом вперед, налево и направо хожу, как заведенная. «Валя, что это было? Я же славу люблю!» Валентина жмурится и накрывает лицо ладонью. Ничего не говорит и застывает так. Я хожу туда-обратно, положив руки на пояс. Дышу тяжело. Остужаю возмущенную душу и разбитое сердце. «Господи! Да что со мной не так?» Слава оказался прав. Я, как последняя дрянь, побежала утешаться в объятия Валентина. Не зря он к нему придирался. Блин! Обежав настороженным взглядом улицу и широкий двор, убеждаюсь, что никого рядом нет. Сейчас еще каникулы. Драмкружковские все давно разошлись по домам. Ксюня с Дегтяревым точно не до меня. Короче, Валя, нам не надо общаться. Я выставляю стоп-жест рукой и разворачиваюсь, чтобы уйти. Пусть и в другую сторону. Главное, отсюда. Доберусь до бархатовых хокольными путями. «Нет, нет, подожди!» Валентин догоняет и хватает за руку, смотрит круглыми глазами. «Прости, пожалуйста, я плохо поступил. Этого не повторится. Валя, это дичь. Мы со Славой не расстались. Он просто уехал, а ты сразу... Я думала, мы друзья...» Каждое мое слово звучит громче и четче, с нажимом и претензией, вбивает Валентина в землю, словно ковалдой. Он вздрагивает и закусывает губу. И пусть, теперь меня совсем его не жалко, заслужил. Да, Лер, прости, глупо получилось, просто... Валентин сжимает мою кисть почти до боли. Ты мне нравишься ведь. Очень. Вот что он так смотрит, чего хочет от меня. Да как это вообще в его голове укладывается? Славы еще до Москвы доехать не успел, а я уже его должна полюбить, за одну обнимашку и готовность выслушать, да он чокнутый. Блин, я же знала, что Валентин странный. Капец, ситуация. Вселенная, когда тебе уже надоест надо мной измываться? Я обещаю, что больше не буду. Валентин не дает мне вырвать руку и, кажется, сейчас расплачется. Я обещаю, что больше не буду. Только этого не хватало. Я же весь этот год хорошо держался. И еще продержусь. Только давай общаться, как раньше. Пожалуйста. Моя жизнь — сплошной трэш. Хочется просто свалиться в кровать, лицом в подушку и задохнуться уже. Ладно, все. Окей. Отпусти только. Я, наконец, одергиваю руку и резко разворачиваюсь, чтобы поскорее отсюда смыться. «Так мы общаемся?» Слышу в спину. Сейчас у меня нет моральных сил на Валентина. Завтра, может, найдутся. Короче, потом поговорим. Достало все. Я молча ускоряюсь и быстро сворачиваю за здание. Блин, Слава позвонит, а я буду в паршивом настроении. Надо же так. Аркг. Но Слава не звонит. Проходит день. Проходит ночь. Неделя. Месяц. Год.